«На поезде поедем?» «Зачем?» «Ту-104 есть в Советском Союзе». «Боюсь я летать, не бойся. На машинах больше бьются». «Слушай, а у профессора никого дома нет, это точно?» «Конечно, точно. Я туда поднимусь один, а ты следом через 10 минут. Три раза стукнешь и скажешь энерго, я тебя открою». «Если кто-нибудь будет на площадке, пройди мимо, будто ищешь квартиру, понял?» «Да. Только если в квартире кто-нибудь есть, не ходи. Мокрое дело — расстрел».